Из-за того, что я во время войны почти три года занималась проектированием железнодорожных тоннелей в Абхазии, все чужие заказы метропроекту на проектирование таких тоннелей передавались в мою группу. Еще несколько послевоенных лет мне пришлось осуществлять авторский надзор за строительством тоннельно-железнодорожной линии Гагры-Сухуми. После поступил заказ на проектирование трех тоннелей Тварчильской дороги. Эта дорога для провозки угля существовала с давних пор, но была подвесная на канатах и не справлялась с объемом перевозки. Запроектирована была одноколейная дорога нормальной колеи, и для этого надо было построить три тоннеля в местности невиданной красоты. Строительство должен был осуществлять тот же коллектив метростроя, который строил тоннели на дороге Гагры-Сухуми. Управление метростроя из Гудаут переехало в Сухуми, начальником был назначен совсем незнакомый знакомый мне инженер корякин если мне не изменяет память, я должна была выехать в контору строительства этих тоннелей, чтобы познакомиться с местностью, геологией и коллективом строителей, начальником которых был назначен инженер Индлин, знакомый мне еще с довоенного времени, со времен сооружения станции Павелецкая радиальная. Из Москвы я доехала поездом до Сухуми, а оттуда вместе с инженером корякиным и главным инженером управления мы поехали дальше по дороге, по бокам которой попадались... Множество посадок чая, что я видела в первый раз. На другой день все собрались, чтобы пойти к порталу первого тоннеля. Мне сказали, что туда ведут две дороги. Одна длинная в обход горы, а другая гораздо более короткая, но через реку по старому уже недействующему мосту. Я не представляла себе, что это за мост. Когда мы к нему подошли, оказалось, что это мост с обвисшими канатами и двумя шатающимися досками для прохода. Меня испугал его вид. Но разве я могла показать моим спутникам, что испугалась? Ни в коем случае. По мосту надо было идти по одному. Первым пошел Корякин, потом начальник строительства тоннелей Индлин, затем я. Двое еще оставались на берегу. Начало досок моста, на которые я должна была ступить, была значительно выше поверхности берега. Схватившись за канат, я с трудом поднялась на доски и пошла. Канаты, за которые я держалась, не были никакой опорой. Они просто болтались в моих руках. Под мостом внизу на глубине примерно 10-12 метров бурлил с грохтом поток воды, катившийся по крупным валунам. «Надо было не смотреть вниз на воду, а только на те две доски, по которым я шла». Я взяла себя в руки и, не торопясь, шагала по шатающимся доскам, как вдруг почти на середине моста эти две доски закончились. Передо мной было отверстие, внизу поток, и надо было перешагнуть пустоту, чтобы наступить на следующую пару досок, расположенных к тому же сантиметров на пятьдесят ниже». Об этом препятствии меня не предупредили, я остановилась, сердце на мгновение замерло, но я собрала силами и шагнула на концы следующих досок. От радости, что я преодолела это препятствие, я пошла дальше быстрее и дошла до конца. кто протянул мне руку, и я прыгнула на берег. За мной прошли еще двое инженеров. Для моих спутников этот переход не был новостью. Они уже пользовались этим мостом. Дальше мы поднялись в гору, где проходила канатная дорога. Переход под ней тоже был нелегкой задачей. Груженные углем вагонетки шли одна за другой в одну сторону. Пустые вагонетки по другому канату навстречу. Нужно было выбрать такой небольшой промежуток времени, чтобы, согнувшись, проскочить под канатами. Когда я вышла из-под канатов, то за моей спиной прогремела груженная вагонетка. Осмотрев место портала тоннеля, мы спустились по тропинке с другой стороны горы, а спустившись, все уселись на траве отдохнуть, а я легла на спину на широкой скамье. Так сильно у меня разболелась голова, должно быть, от пережитого напряжения повысилось давление. Отдохнув минут 20 мы вернулись в контору строительства. Этот мой переход по мосту и под канатной дорогой запомнился мне на всю жизнь. На обделке тоннеля номер два от Кварчильской линии однажды появилась трещина и произошло смещение при портального участка в сторону реки на два сантиметра. Управление строительством этих тоннелей вызвало меня из Москвы. Я приехала в и договорилась с начальством, что сначала разберусь с произошедшим сама, а уж потом вызову их для совещания. И я выехала на тоннель. Авария произошла от того, что при разработке выемки не была соблюдена осторожность. Как ни боролась советская власть против всякого предпринимательства, в Абхазии в те годы существовали отдельные ростки частного бизнеса. Я, например, знала, что в Сухуми есть человек, владеющий большим автобусом, на котором он возил пассажиров от Сухуми до Сочи и обратно. Существовали также частные артели, строители, которые брали небольшие мосты на дорогах для проектировки. После окончания работы прораб получал у заказчика деньги и тут же у моста раздавал их рабочим». У него не было никакой ведомости, он не заставлял рабочих расписываться. В общем, никакой бухгалтерии. Было полное доверие друг к другу, и все оставались довольны, так что зарабатывали хорошо, гораздо больше, чем рабочие на государственной службе. Была артель более крупная и лучше оснащенная, которая бралась разрабатывать выемки и делать насыпи на железной дороге. Такую артель и наняло наше управление в Сухуме. Для разработки большой и односторонней в основном выемки у портала от Кварчиль Тоннеля номер 2. Частная артель, чтобы побыстрее справиться с работой, взорвало сразу больше массив породы у самого портала уже готового тоннеля. Деформации в массиве пород распространились и сдвинули участок обделки тоннеля на 2 сантиметра. Появилась целая сеть трещин на этом участке и даже выпали осколки бетона в том месте, где сдвинувшийся участок оторвался от остального тоннеля. Картина поначалу показалась мне устрашающей. Правда, поставленные на отдельных трещинах цементные маяки уже перестали лопаться, и, следовательно, подвижка породы прекратилась, смещение тоннеля ничему не угрожало. Я целый день провела со строителями на этом участке тоннеля, договорилась с ними, что разрушенные места тоннеля будут расчищены и забетонированы. Вечером я пришла в контору, чтобы посмотреть документы строительства. Рассматривая бумаги, я вдруг напала на документ, который привел меня в ужас. Геолог крупного заказчика Эристави должен был определять крепость породы на каждом участке проходки тоннеля. И я вижу документ за подписью Эристави, в котором говорится, что на участке, где произошла авария, породы оказались по крепости выше, чем было заложено в смете». И, следовательно, должна быть повышена расценка за ее разработку. Авария могла быть объяснена тем, что породы оказались менее крепкими, чем предполагалось. Да еще взрывали выемки, и было нарушено их равновесие. Но Эристави написал, что породы оказались очень крепкими. Я спросил начальника строительства Индлина, как это произошло, а он, меня смущаясь, говорит, при помощи дарвин «Я недоумеваю, что такое Дарвин?» А он отвечает, «Это дыровое вино». Оказывается, что напоили и угостили и Эриставе, и он подписал документ о повышенной крепкости пород. А это же уголовное преступление. Что мне было делать? Из Сухуми звонят, спрашивают, когда выезжать на совещание, а я отвечаю, «Подождите, я еще и не разобралась. Я понимаю, что совещание закончится протоколом, а он пойдет в прокуратуру, начнется разбирательство, там и наказание». и я решила поговорить с заказчиком. Написала подробную записку о причине аварии и какие меры мы уже приняли, чтобы подвижка породы не продолжалась Тоннели приняли нормальный вид. Поехала в Ткварчели к заказчику, всем и объяснила, умолчав о документе, подписанном ареставе. Сказала, что ничего страшного не произошло, и уговорилась с ним, что никакого совещания собирать не будем. Он согласился, я уехала в Сухуми, предварительно, как следует отругав Индлина и его заместителей. Ткварчельские тоннели еще строились, когда метропроект получил новый заказ. Тоннели на Читаурской ветке в Грузии. для транспортировки из Читаур Там существовала узкоколейная железнодорожная ветка, но ее пропускная способность была невелика. нужно было заменить ее на одноколейный путь широкой колеей и, кроме того, спрямить линию. Потребовалось возвести 24 тоннеля разной длины. Эта работа могла бы длиться годами, но большой коллектив метростроевцев как раз освободился, и его решили перебросить на эту ветку. Мне пришлось срочно выехать на эту линию, организовать группу по проектированию тоннелей на месте. Со мной поехали молодые инженеры Шапошников и алихашкин и инженер-чертежник Тарасова. Кроме того, туда поехал главный геолог метропроекта милнер и его помощник, один из главных инженеров Битэскул. Моя бригада пробыла там около двух месяцев, и за это время мы выполнили все проектные работы по конструкциям тоннелей и порталов, а также по их сооружению. Был обеспечен работой и весь коллектив метростроевцев. Они могли начать работы на нескольких тоннелях сразу. Жили мы с моей сотрудницей Раисой Сергеевной Тарасовой в отдельной комнате общежития с выходом на улицу. Обедали в рабочей столовой, в которой очень часто вместо обычного скудного меню висело объявление «Вермишел». Давали отварную вермишель без масла, без мяса, и рабочее строительство, конечно, голодали. Был маленький частный базарчик, куда выходили торговать местные женщины, но выбор был очень скромный. В основном фрукты – виноград, инжиры и шелковица. У женщины на нашей улице, имевшей козу, я покупала пол-литровую банку козьего молока в день, и это было мое основное питание. Я очень хотела гулять по окрестностям, но когда я приглашала с собой молодых инженеров моей группы, они отказывались, предпочитая играть во дворе общежития в футбол. Пыль от этой игры поднималась столбом. Иногда со мной соглашался погулять 70-летний Бута-Скул. И тут я, зная его много лет и считая сухарем, убедилась в том, что это очень интересный собеседник. В то лето 52 -го года я взяла с собой мою Лиду и оставила ее в Новом Афоне у Арута и Оли. Проработав всю неделю, в субботу сразу же после работы пешком отправлялась на железнодорожную станцию «Зи Стефани», чтобы сесть на проходящий поезд и доехать до Нового Афона. Приезжала часов в одиннадцать вечера, а Рут обычно меня встречал, а Лида уже спала. Весь день воскресенья я проводила с Лидой, в основном на пляже, купаясь и загорая. Как я не просила Лиду не уплывать далеко и надолго, она не слушалась, уплывала так далеко, что я переставала ее видеть. Иногда я просил мальчишек плыть за Лидой и сказала, чтобы она возвращалась на берег, но чаще всего они возвращались и говорили мне, что ее нигде не нашли. Я приходила в отчаянии, да и отдыхающие стали приходить ко мне жалобами, что и они не могут спокойно проводить время, когда видят, что ее нет и нет на пляже. Но что я могла поделать? Поздно вечером в воскресенье я снова садилась в поезд, почти не спала ночи и рано утром в понедельник приезжала в Зестифане, а оттуда пешком шла домой, умывалась, переодевалась, завтракала и за чертежный стол. И так каждую субботу и воскресенье. В один из таких отъездов из Нового Афона я не смогла достать железнодорожный билет в четырехместное купе, и пришлось купить верхнее место в двухместном купе мягкого вагона. Когда я вошла в свое купе, то увидела, что у столика сидит белокурый грузин среднего возраста. Тревога кольнула мне сердце, но я не показала вида и спокойно поздоровалась. Прежде чем лечь спать, мы поговорили, он больше расспрашивал меня, куда я еду, что делаю в Застефане и в Новом Афоне. Он был предельно вежлив, сказал, что уступает мне нижнее место, что будет сходить с поезда в 4 часа утра, а был уже 12 час ночи, дал мне возможность переодеться, уличить под одеяло и, войдя очень тихо, поднялся на верхнюю полку. Я успокоилась и заснула, а утром меня разбудил проводник и сказал, что должен поискать за моей постелью очень дорогой, возможно, серебряный портигар, который ночью уронил верхний пассажир. Оказалось, что он не хотел меня тревожить и просил проводника поискать его утром, когда я встану. Парсигар нашелся, и проводник сказал мне, что передаст его Ангуладзе, когда будет возвращаться из Москвы в Тбилиси обратно. Такая изысканная вежливость меня изумила, и я на всю жизнь запомнил этого человека и его фамилию». Гидротехнический тоннель донсал был предназначен для орошения очень плодородных, но засушливых сальских степей. Он должен был перевести воду из реки Дон в реку Сал и был запроектирован с обделкой из чугунных тюбингов диаметром 8,5 метров. В то время в метропроекте разрабатывалась обделка из железобетонных блоков для тех условий, где совсем не обязательно было применять чугун. Мое предложение такой обделки было признано лучшим и поэтому мне предложили применить ее для тоннеля донсал располагавшегося в плотных, чуть влажных песках. Работы по сооружению тоннеля донсал уже начали вестись. Завод для изготовления железобетонных изделий имелся поблизости, и я поехала туда в командировку, чтобы познакомиться с заводом, а также заинтересовать такой обделкой руководство и инженеров метростройского коллектива, которые там работали». поездом я доехала до Ростова-на-Дону, а потом на машине на место строительства. К уже были зажарены куропатки, которых мы встречали в степи то-тут-то там по дороге на строительство. Они здесь были белые, а не серенькие, как в Сибири. После ужина с вином пошли рассказы, говорили о том, что работают здесь бригады из заключенных, утром охранники привозят их на работу, а после работы отводят в лагерь, расположенный поблизости. Среди рассказов о заключенных было такой Рабочие были недовольны бригадой Чем-то он им досаждал. Тогда однажды в ночную смену они убили его, а может быть только оглушили, вырали в песке нишу и положили туда, а потом собрали на этом месте очередное кольцо чугунной обделки. Труп бригадира оказался за обделкой и не был найден. Другой рассказ был о том, что какой-то пассажир из рабочих железобетонного завода попросил шофера грузовой машины подбросить его куда-то по дороге. В кабине шофера места не было, а сажать пассажиров в кузов с железобетонными изделиями категорически запрещалось. Пассажир упрашивал, предлагал хорошие деньги, и шофёр согласился и разрешил ему сесть в кузов. Во время поездки машина сильно тряхнула, железобетонные изделия переместились и сильно поранили ехавшего пассажира. Боясь ответственности, шофёр с помощником повернули машину в лес, убили пассажира и, торопясь, закопали его, но так мелко, что его вскоре нашли. Но кто убил, так и не узнали. А потом ещё мне рассказали, что заключённые по вечерам играют в карты и иногда проигрывают людей. Если при игре в карты кто-то остаётся в дураках, то ему по предварительной договорённости предлагается убить человека. И проигравший обязан это требование выполнить, иначе убьют его самого. От этих рассказов я не могла уснуть и представляла себе, что заключённые проиграли в карты меня. Не какого-нибудь простого рабочего из зэков, а инженера, женщину из Москвы. Шикарно было бы убить именно меня, вот много шума было бы. Эта мысль долго сверлила меня ночью, Наконец я заснула, а утром уже не думала об этом. Мы съездили на завод железобетонных изделий, я познакомилась с его оборудованием и руководством и решили, что изготовление блоков для тоннелей на этом заводе вполне возможно. А возвращаясь обратно, я все вспоминала рассказ об убийстве пассажира и искала глазами то место, где машина углубилась в лес. Затем мы побывали на строящемся туннеле, я увидела рабочих из заключенных и все думала, за каким из колец чугунной обделки они закопали своего бригадира. После обеда инженеры разошлись по своим рабочим местам, а я осталась в кабинете начальника строительства, чтобы подготовиться к докладу, который я должна была прочесть вечером всему коллективу метростроевцев. Сижу за письменным столом, работаю, и вдруг дверь открывается, и появляется явно заключенный. Землистый цвет лица, одет в поношенную телогрейку, и на голове зеленоватая шапка-буденовка времен революции семнадцатого года. Я сразу же решила, что меня проиграли в карты, и зэк пришел меня убивать. Но вид я не подаю, молчу, молчит и он. Я еще подумала, что оружия у него, конечно, нет, а есть самодельный нож или будет душить. Вдруг он робко спрашивает, «Вы инженер Пирожкова из Москвы?» Я говорю, «Да». И думаю, что ему надо было в этом убедиться. В то время я решаю, что буду бегать вокруг письменного стола и кричать. зек снял буденовку и, все еще стоя у двери, сказал, что он хотел бы со мной поговорить. Здесь он говорил со многими, но его услышать не хотят. Я сразу же успокоилась и пригласила его сесть напротив. И он рассказал, что был в плену у немцев, за что я попал в лагерь и работал на строительстве. И там он видел машину, которая подает бетон отдельными порциями при помощи сжатого воздуха. И в то же время хорошо уплотняет бетонную смесь. Мой гость взял со стола лист чистой бумаги и карандаш и стал чертить устройство этой машины, на которой сам работал и хорошо ее изучил. Он сказал, вот бы такую машину нашей стране, но с кем бы я здесь ни говорил, все от меня отмахиваются. Вот почему я пришел к вам, может, вы расскажете об этом, кому следует в Москве. Я обещала ему поговорить с механиками метростроя и, прощаясь, подала ему руку, на что он явно не рассчитывал. Вечером я сделала доклад и, кажется, убедила строителей в том, что тоннель с обделкой из крупных блоков будет сооружаться гораздо быстрее, чем с чугунной, и, конечно, гораздо дешевле. Мои попытки помочь приходившему ко мне заключенному ни к чему не привели. Очень трудно было пробить что-нибудь новое в сознании наших руководящих работников, думающих только о сиюминутных выгодах – для своей карьеры, а не о будущем нашей страны. В Москве от гидротехников я узнала, что начали готовить блоки для тоннеля Дон-Сал и уже собрали несколько колец тоннеля. Как вдруг эта стройка была законсервирована, и коллектив строителей метростроевцев, знакомый мне, освободился. Именно этот коллектив был переведен на строительство Чиатурских тоннелей. Году в 1954-1955 мне неожиданно пришлось заняться еще одним туннелем, на этот раз в Сибири. От Министерства транспортного строительства пришел заказ метропроекту дать заключение по проекту тоннеля запроектированного в проектной организации города Новосибирска. Как и обычно, начальство метропроекта передало мне все присланные документы и просило как можно скорее дать свое заключение. Тоннель длиной чуть более 100 метров врезался в лоб не горы, а скорее гряды от трога от основного горного массива и был расположен на расстоянии примерно 150 метров от реки Иртыш. Гряда подходила к самой реке и нависала над ней. Очертания массива, нависшего над рекой, напоминали какую-то птицу, чего местное население называло это место не то индюк, не то петух. Присланный из Новосибирска проект представлял собой сооружение из толстых железобетонных. Стил, с массивными контрафорсами с одной стороны и такого же свода над стенами. Я познакомилась с геологическими условиями заложения тоннеля, познакомилась со всеми присланными материалами и поняла, что автор тоннеля, инженер-компанеец никогда не имел дела с тоннелями. Я взяла лист ватмана и начертила этот тоннель по-своему. Свод из чугунных тюбингов, составляющих кольца диаметром 6 метров, как для перегонных тоннелей метрополитена, опирающиеся на бетонные стены небольшой толщины. Так как ставилось условие, чтобы как можно скорее пропустить через тоннель поезда с оборудованием и материалами для продолжения постройки железной дороги, я предложила... Чугунный свод опереть на породу, а стены подводить потом отдельными участками, не мешая движению грузовых вагонов. На весь тоннель требовалось всего 17 тонн чугуна. мы Мой счастье, что начальство метропроекта показало в министерстве, и там пришли в восторг от этого проекта. Теперь была задача уговорить первого автора тоннеля согласиться с моим проектом и осуществить на месте авторский надзор. Увидев мой проект, инженер-компанец категорически с ним не согласился и отказался участвовать в его реализации. Можно было бы взять на себя авторский надзор и отстранить компанийца, но послать туда кого-нибудь из инженеров моей группы я не могла. Никто из них не занимался тоннелями, следовательно, надо ездить в такую даль самой. У меня же в Москве было чересчур много работы, и я решила, что должна поехать и уговорить компанийца. Со мной поехал сотрудник геологического отдела Моспроекта Матвеев, с которым прежде мне встречаться не приходилось. Поездом мы доехали до Новосибирска и потом пересели в другой поезд до Усть-Каменогорска. Я познакомилась с начальником военной строительной организации, генералом Москиным и с инженером-компанийцем. Генерал Москин мне сказал, «Вряд ли вам удастся уговорить компанийца. Он очень упрямый стоит на своем. Мне, во всяком случае, уговорить его не удалось». На другой день утром мы на открытых легковых машинах вместе с военными отправились на место строительства тоннеля. Дорога была проселочная, пыль от впереди идущей машины покрывала нас с головы до ног. Когда мы доехали до места, сейчас же побежали к ртшу отмываться. Вода была теплая, коричневатого цвета и такая же мягкая, что мои вымытые волосы рассыпались по плечам. Усталости после купания как не бывало. Нас покормили обедом, и я пригласила компанийца погулять со мной вдоль реки. Прежде всего, я задала ему несколько вопросов о его работе и жизни в Сибири. Оказалось, что он коренной ленинградец, эвакуировался с семьей во время блокады. И так и остался жить и работать в Новосибирске. Одна нога у него была на протезе, который чуть поскрипывал во время ходьбы. Я рассказала ему о прежней моей жизни в Сибири и кое-что о жизни и работе в Москве. В результате мы прониклись симпатией друг к другу, а о тоннеле вообще не говорили. Вечером женщина, убирающая наше общежитие, сказала мне, что компанец во время нашей прогулки двокрови стер ногу и должен полежать. Поэтому на другой день утром я поехала на лодке с начальником строительства, полковником и нашим геологом Матвеевым, осторожным, рассматривать нависающий над артышом массив породы. На другой день, дав компанийцу полежать еще полдня, мы с ним пошли на место стройки, где уже была пройдена штольня по всей длине туннеля. Породы были обнажены, и между стойками штольни хорошо было видно напластование пород и их структуру. Когда мы вышли из Штольни и сели за рабочий стол МакШейдеров, я сказала компанийцу, представьте себе книгу, и в ней вырезано овальное отверстие в форме тоннеля. Книга от этого вырезанного отверстия развалится по листам или будет стоять, как ее поставили». Вот так и это отверстие в горной гряде. Оно не может вызвать никакого смещения породы. Как только будет собрано третье полукольцо чугунной обделки свода, за первое мы зальем цементно-песчаный раствор и тем самым заполним все образовавшиеся там пустоты между чугуном и породой. Я взяла чистый лист ватмана и, сидя с компанийцем за столом, стала чертить портал, все время спрашивая его, какую взять ширину и высоту портала, его толщину, и как украсить его карниз уступами. Конечно, я сама наизусть знала все размеры портала, запроектировав их больше сорока для тоннелей Чиатурской железнодорожной ветки, но мне казалось правильным участие в этом компанийце. Когда чертеж портала был готов, я попросила его подписать чертеж, и подписала сама». От военного начальства пришло предложение поехать обедать к одному рыбаку в деревню на другом берегу РТШ. Он обещал угостить нас отменной ухой из хариусов и жареной рыбой. Мы сели в лодку, переехали на другой берег РТШ и пошли полем к деревне. По дороге я увидела кустики уже поспевшей сибирской клубники, белые с розовыми бочками Эта клубника, этот воздух, свежий и пахнущий совсем так же, как в моем детстве, не позволял мне спешить на уху. Хотелось здесь остаться подольше. У рыбака нас угощали ухой и действительно потрясающе вкусный Мужчины принесли с собой водку, ее поставили сразу же в ледяную воду из колодца. Я водку не люблю, но пришлось выпить, чтобы не испортить настроение хозяевам и моим спутникам. На столе, кроме ухи и жареной рыбы, были малосольные огурчики, капуста, засоленная половинками и четвертинками вилка, а также соленые белые грибы с чесноком и укропом. Возвращаясь вечером обратно, мы сели в лодку вместе с доярками, которые везли бидоны с только что надоенным молоком. Заплатив им за небольшой бидон, мы выпили по стакану парного молока. А в Усть-Каменогорске на совещании мы с инженером-компанийцем выступали в полном согласии.